Если бы Габриэль называлась в этот час графиней Безеваль, тогда бы не осталось мне ничего более сделать. И я сделал бы, поверьте мне, как похитить вас и дочь вашу, бежать из Франции с вами, чтобы никогда обратно не возвращаться и пойти просить у какой-нибудь чуждой земли забвения и неизвестности вместо бесславия, которое постигла бы нас в вашем отечестве. Но не можешь ли ты сказать мне, «Ничего!» — я дал клятву. «Если бы я мог говорить, мне достаточно было бы произнести одно слово, и сестра моя была бы спасена. Итак, ей угрожает какая-нибудь опасность? Нет, по крайней мере, пока я жив». «Боже мой!» — воскликнула мать моя. «Ты приводишь меня в трепет!» «Я увидел, что позволил себе увлечься против воли». «Послушайте!» — продолжал я. Может быть, все это не столь важно, как я боюсь. Ничего не было еще положительно окончено между вами и графом. Ничего не знают еще об этом в свете. Какой-нибудь неопределенный слух, некоторые предположения и только. Неправда ли? Сегодня только во второй раз граф провожал нас. Прекрасно. Найдите любой предлог, чтобы не принимать его. Затворите дверь вашу для целого света, для графа также. «Как и для всех. Я беру на себя труд объяснить ему, что посещения его будут бесполезны». «Но Альфред», — сказала испуганная мать моя, — «благоразумие, в особенности осторожность. Граф не исчезла людей, которых провожали бы таким образом, не объяснив достаточной причины». «Будьте спокойны, матушка. Я употреблю при этом все необходимые приличия. Что же касается до причины, то я скажу ему одному». «Действуй, как хочешь. Ты — глава семейства, Альфред, и я ничего не сделаю против твоей воли. Но умоляю тебя именем неба. Взвесь каждое слово, которое скажешь графу, и, если откажешь, смягчи отказ свой, сколько можешь. Мать моя увидела, что я беру свечу, чтобы идти. «Ах, Боже мой! — продолжала она. — Я и не подумала о твоей усталости. Вступай в свою комнату. Завтра будет еще время подумать обо всем. Я подошел к ней и обнял ее. Она удержала меня за руку. Ты обещаешь мне, неправда ли, успокоить гордость графа? Обещаю, матушка. Я обнял ее в другой раз и вышел. Мать моя сказала правду. Я падал от усталости. Я тотчас лег в постели и проспал до десяти часов утра. Проснувшись, я нашел у себя письмо графа. Я ожидал его, но не мог поверить, чтобы он сохранил в тоне письма столько спокойствия и умеренности. Это был образец вежливости и приличия. Вот оно, милостивый государь. Несмотря на все желание мое доставить вам, возможно, скорее это письмо, я не мог послать его ни со слугой, ни с другом. Это обыкновение, принятое в подобных обстоятельствах, могло бы возбудить беспокойство особ которые для вас столь дороги, и которых, я надеюсь, вы позволите мне считать еще, несмотря на то, что произошло вчера у лорда, ни чуждыми, ни посторонними для меня. Однако вы легко поймете, что несколько слов, которыми мы обменялись, требуют объяснения. «Будете ли вы столь добры, чтобы назначить час и место, где можете мне дать его?» Свойства дела требуют, я думаю, чтобы это было тайной, и чтобы не находилось притом других свидетелей, кроме тех, кому оно относится. Но если вы хотите, я привезу двух своих друзей. Вчера я доказал вам, мне кажется, что я смотрел уже на вас, как на брата. Поверьте, что для меня дорого будет стоить отказаться от этого имени, и что мне нужно будет идти наперекор всем моим надеждам, всем моим чувствам, чтобы считать вас своим противником и неприятелем, граф Гораций. Я тотчас отвечал, «Вы не ошиблись, граф. Я ожидал вашего письма и со всей искренностью благодарю за предосторожность, принятую вами, чтобы доставить его мне. Но так как эта предосторожность будет бесполезной по отношению к вам и так как нужно, чтобы вы, возможно, скорее получили этот ответ», Позвольте мне послать его со слугой. Вы думаете справедливо. Объяснение между нами необходимо. Оно будет иметь место, если вам угодно, даже сегодня. Я поеду верхом и буду прогуливаться между первым и вторым часом по полудню в Булонском лесу, в немой аллее.